Глава 5 Описать существо, что лежало в баке, было невозможно. Очевидно, когда началось растворение, оно пыталось одновременно принять несколько форм. Тут были конечности с суставами и без, куски кожи, шерсть, панцирные пластины покрывали тело. Морду перечеркивало подобие рта с жабрами по сторонам всё было перемешано, словно в кошмаре. При этом ни одна часть тела не имела чётких очертаний. Это была хлипкая, поражённая болезнью масса, словно что-то слепили из воска и забыли на солнце. Тело больного постоянно выделяло влагу, и уровень жидкости в баке поднялся уже дюймов на шесть. Зная высокую приспосабливаемость этих существ, — начал Конвей. — То, как легко они переносят физические травмы, и, видя, сколь неестественную форму приняло его тело, я склонен предположить, что заболевание вызвано причинами психического характера. Манон с поддельным ужасом медленно смерил его взглядом, а затем уничижительно произнёс. — Так значит, психического? Глубокая мысль. «Ну а что же еще, скажите на милость, может быть причиной болезни у того, кто не боится ни физических повреждений, ни бактериального заражения? Что еще может довести его до такого состояния, если не мозги? Но, может быть, вы соизволите более точно выразить свою мысль?» Конвей почувствовал, как зарделись его уши и шея. Он промолчал. Хмыкнув, Манон продолжил. «Он превращается в воду. Именно воду, содержащую лишь некоторое количество безвредных бактерий. Мы испробовали все известные физиологические и психологические методы лечения. И с нулевым результатом. Только что кто-то предложил его заморозить, чтобы прекратить таяние и чтобы у нас было время подумать. Предложение было отвергнуто большинством голосов, потому что в таком состоянии пациент немедленно отправится на тот свет. «Мы обратились к коллегам-телепатам, чтобы они попробовали подействовать на него соответствующим образом. А Умара вообще прибегнул к древней методике, применив электрошоковую терапию. Но всё тоже безрезультатно. Все вместе и каждый в отдельности мы испробовали все возможные медицинские подходы, известные в обитаемой галактике. И до сих пор не понимаем, чем же он болен». «Если это связано с психикой, то, полагаю, телепаты...» — начал Конвей. «Нет», — перебил его Манон. «У СРТТ мозг распределён равномерно по всему телу, а не сосредоточен в черепной коробке. Иначе существа не могли бы так перевоплощаться. У нашего пациента мозг исчезает, тает вместе с телом, делится на всё меньшие и меньшие частицы, настолько малые, что телепаты не могут с ними работать». «И в самом деле эти СРТТ — невероятные существа», — задумчиво продолжал манон «Естественно, они вышли из моря. Но затем на суше начались вспышки вулканической деятельности, землетрясения. Серо и ещё чёрт знает что покрыли всю поверхность планеты. К тому же стало угасать их солнце. В результате планета превратилась в пустыню и остаётся ею и поныне. Для того, чтобы выжить...» Им пришлось приспосабливаться. При их способе воспроизведения себе подобных от взрослой особи отпочковывается новорожденный, а родитель теряет значительную часть своей массы. И это весьма любопытно, ибо дитя рождается с частью клеток родителя. Память и сознательный опыт отца к нему не переходят, но он подсознательно сохраняет способность адаптироваться к новым условиям.